Часть первая. От войны к войне. 1919-1939 годы. Глава первая. Безрассудство победителей. По окончании мировой войны 1914 года почти все были глубоко убеждены и надеялись, что на всем свете выцарит со мир. Это сокровенное чаяние всех народов легко можно было осуществить. Твердо отстаивая справедливые убеждения и проявляя необходимый здравый смысл и благоразумие, фраза «война за прекращение войн» была у всех на устах, и принимались меры к тому, чтобы претворить эту формулу в действительность. Президент Вильсон, олицетворявший, как все полагали, авторитет Соединенных Штатов, добился того, что идея создания лиги наций овладела умами. Английская делегация Варшавля воплотила его идею в форму документа, который навсегда останется вехой на трудном пути человечества. Победоносные союзники были в то время всемогущими, поскольку речь шла об их внешних врагах. Им приходилось правда сталкиваться с серьезными внутренними трудностями и многочисленными проблемами, на которые у них не было ответа. Но на громадном пространстве Центральной Европы тефтонские державы, вызвавшие во всем мире смуту, лежали поверженные перед ними. А Россия, уже измолоченная германским цепом, сотрясалась гражданской войной и все больше подпадала под власть большевистской или коммунистической партии. Летом 1919 года союзные армии стояли вдоль Рейна, а их плацдармы вдавались далеко вглубь побежденной армии разруженной и голодающей Германией. В Париже руководители держав победительниц вели споры и дискуссии относительно будущего. Перед ними лежала карта Европы, которую им предстояло перекроить по своему усмотрению. После 52 месяцев отчаянной борьбы и полной опасности, судьба Тевтонской коалиции зависела от милости победителей. И ни один из ее четырех участников не мог оказать ни малейшего сопротивления их воле. Германия, главарь и предводитель преступных сил, которую считали главной виновницей катастрофы, обрушившейся на весь мир, находилась во власти победившего государства, которое сами едва держались на ногах после пережитых ими мучений. К тому же закончившаяся война была войной народов, а не правительств. Жизненная энергия величайших наций вся без остатка излилась в гневе и кровавой бойне. Военных руководителей, собравшихся в Париже, вынесла туда на своем гребне самая мощная и самая яростная волна, когда-либо вздымавшаяся в истории человечества. Давно миновали времена Утрехтского и Венского договоров. Когда аристократические государственные деятели и дипломаты, как победители, так и побежденные, собирались для вежливых и учтивых споров, и неведая трескотни и разноголосицы демократии могли перекраивать политические системы на основе принципов, разделявшихся всеми ими, ныне руководители обступали народы, десятки миллионов людей, доведенных до иступления страданиями и увлечённых различными доктринами. Расчитанными на массы. Они требовали, чтобы возмездие было осуществлено в полной мере. И горе руководителям, вознесенным ныне своим триумфом на голуборожительные вершины, если за столом конференции они откажутся от того, что было завоевано солдатами на сотнях кровавых полей сражений. Франция играла ведущую роль, на что ей давали право как ее усилия, так и понесенные ею потери. Около полутора миллионов французов погибли, защищая землю Франции от вторгшегося врага. Колокольни собора Парижской Богоматери пять раз на протяжении столетий в 1814, 1815, 1870, 1914, 1918 годах видели пламя, вырывающееся из жерлов русских пушек, и слышали грохот их канонады. В течение ужасных четырех лет тринадцать провинций Франции находились в жестоких тисках прусского военного управления. Обширные районы систематически опустошались врагом, либо покрывались развалинами в результате столкновения армий. От Вердена до Тулона не было такого дома, такой семьи, где бы не оплакивали своих погибших или не имели своих коллег. Французам, которые сражались и страдали в 1870 году, о таких высших сферах было много. Казалось почти чудом, что Франция вышла победительницей из несравненно более страшной борьбы, которая только что закончилась. Всю свою жизнь они пребывали в страхе перед Германской империей. Они помнили превентивную войну, которую Бисмарк стремился развязать в 1875 году. Они помнили грубые угрозы, вынудившие Дель-Кассе уйти со своего поста в 1905 году. В 1906 году их потрясла марокканская угроза. В 1908 году — боснийский конфликт. И в 1911 году — Агадирский кризис. В Англии и Америке могли смеяться над бронированным кулаком кайзера и его речами о сверкающем оружии. Но в сердцах французов они звучали зловещим предвестником ужасных реальных событий. В страхе перед германским оружием они прожили почти пятьдесят лет, и вот ценой своей крови они сбросили с себя давно давившую их тяжесть. Наконец-то обретен мир и безопасность. В едином страстном порыве французский народ воскликнул: «Никогда больше!». Однако будущее внушало мрачные предчувствия. Население Франции составляло менее двух третей населения Германии. При этом численность французского населения оставалась постоянной, в то время как германское население росло. Через десять лет, а быть может и раньше, Германия должна была располагать вдвое большим, чем Францией, ежегодным контингентом молодежи призывного возраста. Германия почти в одиночку воевала чуть ли не с целым миром и едва не победила. Люди осведомленные больше других отлично знали, что исход великой войны не раз был под вопросом, и лишь разнообразные случайности перевесили роковую чашу весов. Какие имели шансы на то, что в будущем на полях Франции или на Востоке снова появятся миллионные армии великих союзников? Разорение и потрясение, пережитые Россией, сделали ее совершенно не похожей на прежнюю. Италия могла оказаться на стороне противника. Великобритания и Соединенные Штаты были отделены от Европы морями и океанами. Франция, истощенная, споредевшим населением, но чувствовавшая себя бесспорной госпожой момента, вглядывалась в будущее со смешанным чувством благодарного удивления и гнетущего страха. Где же была эта безопасность, без которой все, что было завоевано, теряло свою ценность, и сама жизнь даже в разгар победных торжеств становилась едва выносимой? Жизненной необходимостью была безопасность, безопасность любой ценой, любыми средствами, как бы ни были они суровы или даже жестоки. В день перемирия германские армии в полном порядке начали отход на родину. Увенчанный лаврами генералиссимус союзных армий маршал Фош, повинуясь чувствам солдата, заявил: «Они хорошо сражались, оставим им их оружие». Однако он потребовал, чтобы французская граница отныне проходила по Рейну. Германия могла быть разоружена, ее военная система полностью разбита, а ее крепости срыты. Германию можно разорить, ее можно обложить неограниченной контрибуцией, она может стать жертвой внутренних распри, но все это минуя через десять или двадцать лет. И тогда снова воспрянет несокрушимая мощь всех германских племен, вновь запламеют неугасимые огни воинственной Пруссии, но Рейн, широкий, глубокий и быстро текущий Рейн. Укрепленные и находящиеся в руках французской армии, явятся барьером и щитом, под прикрытием которого многие поколения французов смогут жить спокойно. Совершенно иными, однако, были настроения и взгляды стран английского языка, без помощи которых Франция была бы побеждена. Примечание. Автор умалчивает о роли России в оказании помощи западным союзникам и, в частности, Франции. Восточно-прусская операция русской армии, проведенная в августе-сентябре 1914 года, хотя и окончилась неудачей, имела важные стратегические результаты для стран Антанты. Немцы были вынуждены перебросить с французского фронта в Восточную Пруссию два корпуса и дивизию. Еще один корпус был выведен из сражения и подготовлен к отправке. Все это ослабило немецкую группировку на западе. и явилась одной из причин поражения германской армии в сражении на реке Марна в начале сентября 1914 года. Был сорван план немецкого командования бить союзников по одиночке. Территориальные статьи Версальского договора оставляли Германию фактически нетронутой. Она по-прежнему оставалась крупнейшим однородным национальным массивом в Европе. Маршал Фош. Услыхав об отвесании Версальского мирного договора, удивительно верно сказал: «Это не мир, это перемирие на двадцать лет». Экономические статьи договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными. Германия была принуждена к выплате баснословных репараций. В этом диктате нашли свое отражение гнев держав-победительниц. а также верой их народов, что побежденную страну или какое-либо сообщество людей можно обложить такой данью, которая способна возместить стоимость современной войны. В действительности, однако, эти статьи не были выполнены. Напротив, в то время как общая сумма германских активов, захваченных странами победительницами, составляла около одного миллиарда фунтов стерлингов. Германии было предоставлено несколько лет спустя главным образом Соединенными Штатами и Великобританией более полутора миллиардов фунтов, что дало ей возможность быстро ликвидировать разрушения, причиненные войной. Но так как эти, по видимости, великодушные действия все еще сопровождались механически повторяемыми воплями несчастного и озлобленного населения стран-победительниц и заверениями их правителей. Что Германию заставит заплатить все до последнего гроша, нечего было ожидать со стороны немцев благодарности или доброжелательности. Германия уплатила или оказалась способной уплатить выжитую из нее впоследствии конtribуцию исключительно благодаря тому, что Соединенные Штаты щедро ссужали деньгами всю Европу, а ее в особенности. В течение трех лет с 1926 по 1929 год США получили от Авсюду в виде взносов в погашение долгов всего лишь около одной пятой той суммы, которую они предоставили Германии без всякой надежды на возврат. Ложные представления относительно помощи побежденной стране в сочетании с выгодной процентной ставкой по займам побудили и английских плательщиков принять в них участие, хотя и в гораздо меньших масштабах, чем американских. Таким образом, Германия получила в виде займов два миллиарда фунтов стерлингов против одного миллиарда репараций, выплаченных ею в той или иной форме путем передачи своих активов. или валютных ресурсов в иностранных государствах, или путем ловких манипуляций с колоссальными американскими займами. Такова печальная история этой идиотской путаницы, на которую было затрачено столько труда и сил. В кампании 1915 года центр борьбы переместился на русско-германский фронт, где действовало 107 немецких дивизий. В 1914 году 52. Это обеспечило Франции и Англии передышку для мобилизации экономики на нужды войны. В 1916 году наступление юго-западного фронта русской армии бросило ский прорыв, вынудило немцев перебросить на восточный фронт западного и итальянского фронтов 30 пехотных и три кавалерийские дивизии. Оно облегчило положение французов у Вердена. и заставила немцев прекратить наступательную Трантинскую операцию, способствовала ускорению распада Австро-Венгрии и выступлению Румынии на стороне Антанты. Русское наступление, наряду с наступлением союзников на реке Сомма, положило начало перелому в пользу Антанты в ходе Первой мировой войны. Здесь и далее комментарии и сноски, кроме специально оговоренных. кандидата исторических наук А.С. Орлова. Другой важнейшей трагедией был полный развал Австро-Венгерской империи в результате заключения Сен-Жерменского и Трианонского договоров. На протяжении многих столетий это уцелевшее воплощение Священной Римской империи давало возможность совместно жить, пользуясь преимуществами торговли и безопасности. Большому числу народов – из которых в наше время ни один не обладал достаточной силой или жизнеспособностью, чтобы в одиночку противостоять давлению со стороны возрожденной Германии или России. Все эти народы хотели вырваться из рамках федерации или империи, и поощрение их в этом стремлении считалось либеральным политическим курсом. Происходила быстрая балканизация юго-восточной Европы. что имело своим следствием относительное усиление германского рейха, который, несмотря на усталость от войны и причиненные ею разрушения, оставался в целости и располагал в этом районе подавляющей мощью. Каждый народ, каждая провинция из тех, что составляли когда-то империю Габсбургов. заплатили за свою независимость такими мучениями, которые у древних поэтов и богословов считались уделом лишь обреченных на вечное проклятие. Вена – это благородная столица, очаг так долго защищавшейся культуры и традиций, центр столь многих шоссейных, речных и железнодорожных путей, была оставлена коченеть от холода и голодать, подобно торговому центру в разоренном районе, покинутом большинством жителей. Победители навязали немцам все то, что было идеалом, к которому издавна стремились либеральные страны Запада. Они были избавлены от бремени обязательной воинской повинности и от необходимости нести расходы, связанные с вооружением. Наконец, несмотря на то, что они не располагали кредитом, им были навязаны огромные американские займы. В Веймаре была провозглашена демократическая конституция, соответствовавшая всем новейшим достижениям в этой области. После изгнания императоров избраны были ничтожества. Под этим тонким покровом бушевали страсти могучие, побежденные, но в основном оставшиеся целые германские нации. Предубеждение американцев против монархии, которое Ллойд Джордж не пытался рассеять, ясно показало поверженной империи, что в качестве республики она сможет рассчитывать на лучшее обращение со стороны союзников, нежели в качестве монархии. Если бы мы придерживались мудрой политики, мы увенчали бы и укрепили Веймарскую республику конституционным монархом в лице малолетнего внука кайзера, поставив над ним регенский совет. Вместо этого в национальной жизни германского народа образовалась зияющая пустота. Все сильные элементы, как военные, так и феодальные, которые могли бы объединиться для поддержки конституционной монархии и ради нее стали бы уважать и соблюдать новые демократические и парламентарные порядки, оказались на время выбитыми из калей. Веймарская республика при всех ее достоинствах и совершенствах Рассматривался как нечто навязанное врагом. Она не сумела завоевать преданность или захватить воображение германского народа. Одно время он пытался в отчаянии ухватиться за престарелого маршала Гинденбурга. Затем мощные силы устремились по воле воли. Пустота раскрылась, и через некоторое время в эту пустоту вступил неукротимый маньяк, носитель выразительных самых злобных чувств. когда-либо разъедавших человеческое сердце. Ефрейтор Гитлер. Франция была обескровлена войной. Поколение французов с 1870 года, мечтавшее о реванше, добилось триумфа, но гибельной для национального организма ценой. В зарю победы Франция встретила изможденный. Глубокий страх перед Германией обуял французский народ на другой же день после его ослепительного успеха. И именно этот страх побудил маршала Фоше требовать, чтобы граница Франции проходила по Рейну для обеспечения ее безопасности от гораздо более сильного соседа. Однако английские и американские государственные деятели считали, что включение во французскую территорию районов с немецким населением противоречило бы четырнадцати пунктам, а также принципам национализма и самоопределения, на которых должен был основываться мирный договор. Поэтому они выступали против требований Форша и Франции. Они заручились поддержкой Клемансо, пообещав ему, во-первых, совместную англо-американскую гарантию обороны Франции, во-вторых, демилитаризованную зону. И в третьих, полное и длительное разоружение Германии. Клемансо согласился на это, не взирая на протесты Фоше и вопреки собственному чутью. Таким образом, Вильсон, Ллойд, Джордж и Клемансо подписали гарантийный договор. Сенат Соединенных Штатов отказался ратифицировать договор. Примечание. Сенат США отказался ратифицировать Версальский мирный договор из-за нежелания связывать с США участием в Лиге наций, устав который был составной частью договора. Причиной тому было преобладание в Лиге наций влияние Англии и Франции, что не устраивало правящие круги США. Отказавшись от ратификации Версальского договора, США заключились в Германии в августе 1921 года отдельный договор, почти идентичный Версальскому, но не содержавший статей о Лиге наций. Он не посчитался с подписью Вильсона. Нам, так считавшимся с мнениями и желаниями Вильсона во всем, что касалось установления мира, без особых церемоний было заявлено, что мы должны были бы лучше знать американскую конституцию. Французский народ, объятый страхом, гневом и смятением, тотчас же отказался от услуг Клемансо. этого сурового властного человека с его мировым авторитетом и исключительными связями в английских и американских кругах. Неблагодарность по отношению к своим великим людям, говорит Плутарх, есть характерная черта сильных народов. Однако со стороны Франции неблагоразумно было проявлять эту черту теперь, когда она была так прискорбно ослаблена. Восстановлению ее сил очень мало способствовало возобновлении интриг между различными группировками и непрерывная смена правительств и министров, столь характерной для Третьей Республики, сколь бы выгодными или занятными эти интриги не казались их участникам. Пуан Каре, сильнейший из преемников Клемансо, пытался создать независимое Рейнское государство под покровительством и контролем Франции. Эта затея не имела ни малейших шансов на успех. Пытаясь принудить Германию к выплате репараций, он не поколебался с этой целью вторгнуться в русскую область. Это миро, конечно, вынуждало Германию к соблюдению договорных обязательств, но она была сурово осуждена английским и американским общественным мнением. Озлобление англичан против Германии столь сильное в начале. очень скоро уступило место столь же сильному противоположному чувству. Возник разлад между Ллойд Джорджем и Пуанкаре, неуживчивый характер которого служил помехой его твердой и дальновидной политике. Обе страны разошлись как в взглядах, так и в действиях, и англичане стали усиленно проявлять свою симпатию к Германии и даже восхищение ею. Едва была создана Лига наций, как ей был нанесен почти смертельный удар. Соединенные Штаты отреклись от детища президента Вильсона, а затем его партия и его политический курс были сметены победой республиканцев на президентских выборах 1920 года. На другой же день после победы республиканцев по ту сторону Атлантики восторжествовали изоляционистские идеи. Согласно этим идеям, Европе надо предоставить возможность вариться в собственном соку, и пусть она платит свои долги, как положено по закону. На Вашингтонской конференции 1921 года Соединенные Штаты внесли далеко идущие предложения по морскому разоружению, и английское-американское правительство Риана начали топить свои линкоры и разрушать свои военные базы. Все это делалось на основе довольно странной логики, согласно которой аморально разоружать побежденных, если и победители в свою очередь не лишать себе оружие. Англия и Соединенные Штаты осуждали Францию, которая была лишена и границы по Рейну, и гарантийного договора за то, что она сохранила, хотя и в сильно сокращенном размере свою армию на основе всеобщей воинской повинности. Соединенные Штаты дали понять Англии. что сохранение ее союза с Японией, который японцы так щепетильно соблюдали, будет служить помехой в англо-американских отношениях. В связи с этим союз был аннулирован. Этот акт произвел глубокое впечатление в Японии и был расценен как пощечина азиатской державе со стороны западного мира. Тем самым были порваны многие связи, которые в дальнейшем могли оказаться чрезвычайно ценными для сохранения мира. Таким образом, как в Европе, так и в Азии, победоносные союзники быстро создавали обстановку, при которой во имя мира расчищался путь для новой войны. Пока под неумолчный аккомпанемент благонамеренных банальностей, повторявшихся по обе стороны океана, происходили все эти досадные события, в Европе появился новый источник распри, более серьезный, чем империализм царей и кайзеров. Гражданская война в России завершилась полной победой большевистской революции. Правда, советские армии, двинувшиеся на покорение Польши, были отражены в битве под Варшавой. Но Германия и Италия едва не стали жертвой коммунистических замыслов и пропаганды, а Венгрия действительно подпала временно под власть коммунистического диктатора Белый Кунна. Хотя по справедливому замечанию Фоше. Большевизм никогда не пересекал границы победителей. Все же в первые послевоенные годы сотрясался весь фундамент европейской цивилизации. Фашизм был тенью или уродливым детищем коммунизма. Примечание. Автор рассматривает фашизм как политическое течение в капиталистических странах, порожденное победой революции под руководством коммунистов в России. как реакцию капиталистической системы на прокатившуюся по миру после Первой мировой войны революционную волну, в которой немалую роль играли коммунистические партии. Отсюда и детище коммунизма. В то же самое время, когда Ефрейтор Гитлер оказывал услугу немецкому офицерству в Мюнхене, возбуждая у солдат и рабочих лютую ненависть к евреям и коммунистам, на которых он возлагал вину за поражение Германии, Другой авантюрист Бенито Муссолини предложил Италии новую форму правления, которая под предлогом спасения итальянского народа от коммунизма обеспечивала самому Муссолини диктатурскую власть. Так были поставлены на ноги эти родственные движения, коим суждено было в скором времени вернуть весь мир в еще более ужасную битву, которую никто не назовет окончившейся даже после их сокрушения. Тем не менее оставалась еще прочная гарантия мира. Германия была разоружена, вся ее артиллерия и иное оружие были уничтожены, ее флот был уже потоплен скапофлоу самими немцами, ее огромная армия была распущена. По Версальскому договору Германии разрешалось иметь для поддержания порядка в стране профессиональную армию, не превышающую ста тысяч человек с длительным сроком службы. что лишало ее возможности накапливать для себя резервы. Теперь не было ежегодных очередных наборов рекрутов, которые проходили бы военное обучение. Кадровый личный состав армии был распущен. Прилагались все усилия к тому, чтобы свести численность офицерского корпуса к минимуму. Германии не разрешалось иметь какую-либо военную авиацию, запрещалось иметь подводные лодки. А германский военно-морской флот был ограничен незначительным количеством судов, тонаж которых не должен был превышать десяти тысяч тонн. Советская Россия была отгорожена от Западной Европы кордоном неистового ненавидевших большевизм государства, которые порвали с бывшей империей царей, принявшие теперь новую, еще более ужасную форму. Польша и Чехословакия города подняв голову, провозгласили независимость. И их позиции в центральной Европе казались прочными. Увенчанная лаврами французская армия была самой могучей военной силой в Европе, с которой никто не мог равняться. На протяжении нескольких лет считалось также, что и французская авиация является первоклассной. Вплоть до 1934 года могущества победителей никем не оспаривалось в Европе, да, собственно говоря, и во всем мире. На протяжении всех этих шестнадцати лет не было такого момента, когда бы три бывших союзника или хотя бы Англия с Францией и их друзья в Европе не были бы в состоянии простым усилием воли держать в границах вооруженную мощь Германии, выступая от имени Лиги Нации и используя ее международный авторитет. Вместо этого, вплоть до 1931 года, победители, в особенности Соединенные Штаты. сосредотачивали свои усилия на том, чтобы вымогать у Германии ежегодные репарационные платежи, для чего ее подчиняли раздражающему иностранному контролю. Поскольку эти платежи могли производиться лишь благодаря гораздо более крупным американским займам, вся эта процедура сводилась к полнейшему абсурду. Единственным ее плодом было чувство вражды. С другой стороны, строгое соблюдение статей мирного договора о разоружении в любой период до 1934 года обеспечило бы на неограниченный срок без всякого насилия и кровопролития мир и безопасность человечества. Однако пока нарушения оставались мелкими, этим пренебрегали. Когда же они стали серьезными, от этого начали уклоняться. Так была отброшена последняя гарантия длительного мира. Преступления побежденных находят свое объяснение, но, конечно, отнюдь не оправдание безрассудствии победителей. Если бы не это безрассудство, не было бы ни соблазна, ни возможности для преступления. На этих страницах я пытаюсь воспроизвести некоторые из событий и впечатлений, из которых в моем сознании складывается история самой страшной трагедии, когда-либо обрушившейся на человечество за всю его бурную историю. Она проявилась не только в уничтожении жизни и материальных ценностей, неотделимом от войны. Во Второй мировой войне всякие связывавшие людей узы исчезли. Немцы совершили под гитлеровским владычеством, на которое они сами позволили себе обречь, такие преступления, которые в всей истории человечества не имеют в себе равных по масштабам излобности. массовое и систематическое истребление шести или семи миллионов мужчин, женщин и детей в немецких лагерях смерти затмевает своей чудовищностью резню наспех, учинившуюся Чингисханом. Масштабы этой последней кажутся сравнительно ничтожными. Отвратительные бомбардировки немцами открытых городов с воздуха вызвали двадцатикратный по своей мощи ответ со стороны все возрастающих воздушных сил союзников. Он достиг своего кульминационного пункта в применении атомных бомб, которые стерли с лица земли Хиросиму и Нагасаки. И вот мы наконец миновали период такого материального разрушения и упадка морали, какие в прежние века нельзя было себе даже и представить. Но после всего пережитого и достигнутого нами мы все еще стоим перед проблемами и опасностями ничуть не менее. они сравненно более грозными, чем те, с которыми мы с таким трудом справились. Как один из тех, кто жил и действовал в те дни, я ставлю своей целью показать прежде всего, как легко можно было бы предотвратить трагедию мировой войны, как злонамеренность порочных была подкреплена слабостью добродетельных, как в структуре и обычаях демократических государств если только они не сольются в более крупные организмы, отсутствуют те элементы устойчивости и убежденности, которые только и могут обеспечить безопасность простым людям. Мы увидим, как призывы к благоразумию и сдержанности могут стать главным источником смертельной опасности, как средний курс, избранный под влиянием стремлений к безопасности и спокойной жизни, может оказаться ведущим к катастрофе. Мы увидим абсолютную необходимость широких международных действий, постоянно совместно осуществляемых многими государствами, независимо от каких-либо перемен в их внутренней политике. Нетрудно было сохранить Германию в течение тридцати лет разоруженной, а победители должным образом вооруженными. Тем временем, даже если бы не удалось достигнуть примирения с Германией, следовало создавать и всемерно укреплять подлинную Лигу Наций, способную обеспечить соблюдение договоров, с тем чтобы они могли изменяться лишь на основе обсуждения и соглашения. Когда три или четыре могущественных правительства, выступая совместно, потребовали самых страшных жертв от своих народов, и эти жертвы были добровольно принесены ради общего дела. Когда, наконец, долгожданный результат был достигнут, казалось разумным ожидать, что согласованность действия будет сохранена хотя бы в наиболее существенном. Однако победители не смогли выполнить этого скромного требования, несмотря на всю свою мощь, цивилизацию, знание и науку. Они жили с сегодняшним днем, без уверенности в будущем и от одних выборов до других – Пока через каких-нибудь двадцать лет не прозвучал страшный сигнал, оповестивший о Второй мировой войне.